Глава 4. Чрезвычайное происшествие в доме Ращупкиных. Из дневника Гриши Челнокова. 23 июня. Перечитал я свой дневник. Опять получается, что пишу все про себя да про Ваську Таратуту. Ведь предупреждал меня Арси от... забыл, как это называется. И вот я решил рассказать про Сеньку Ращупкина. Тем более, что с ним недавно случилась забавная история. Я уже писал, что Сеньки отец, Андрей Васильевич, порторг нашего колхоза. Могу ещё добавить, что он знаток метеорологии. Такой науки, которая изучает давление атмосферы, ветры, дождики и всё, что относится к погоде. Андрей Васильевич заведует гидрометеорологическим, вот такое длинное слово, 22 буквы постом. Этот пост — будка на открытом месте Рощупкинского огорода. Она с решетчатыми стенками, в ней и около нее разные приборы. Сенька мне про них рассказывал, и я знаю, для чего они. В первую голову есть там уличный термометр. Он помещен в тени, чтобы солнце его не нагревало. Есть барометр, показывающий давление атмосферы. Давление атмосферы важно знать, оно связано с изменением погоды. Флюгер на высокой мачте показывает направление и скорость ветра. По научному этот прибор называется анемометр. Прибор гигрометр определяет влажность воздуха, то есть сколько в воздухе содержится водяных паров. Есть ещё там дождемер. С его помощью измеряют количество осадков, то есть дождя и снега. В семье Ращупкина хранится большая книга метеорологический журнал, куда они записывают четыре раза в сутки наблюдения за приборами, сделанные в определённые часы. Андрей Васильевич следит за этим строго. Если ему приходится отлучиться по партийным делам, записи делают либо Сенька, либо его старшая сестра, восьмиклассница. Нет, теперь уже девятиклассница, Кира. Очередная сводка наблюдений немедленно передаётся по телеграфу на областную гидрометеорологическую станцию, и там ею вместе со многими другими пользуются для предсказания погоды по области. А областные сводки тут в Москву, и по ним предсказывается погода на весь Союз. Шенька Ращупкин очень гордится тем, что принимает участие в службе погоды. И когда передают по радио сводку погоды, Он задирает нос, хочет показать, что тут без него дело не обошлось. У Андрея Васильевича много книг по метеорологии, и Сенька их читает, хотя, конечно, не все понимает. Он переписал в свою знаменитую книжечку названия разных облаков по латыни и щеголяет ученостью, особенно перед девчонками. Например, посмотрит на небо и заявляет. Ого! Кумулонимбусы идут! Готовьте зонтики! И это значит, что собрались кучевые дождевые облака. Или айда, ребята, в степь. Циррусы пошли на убыль, дождя не будет. Циррусы это перистые облака. После таких слов девчонки смотрят на Хеньку с уважением, а он задаётся. Кроме метеорологических, Андрей Васильевич ведёт фенологические наблюдения. Он каждый год записывает, когда появилась первая травка, Когда раскрылись почки на кустах и деревьях, когда появились первые ягоды и плоды, когда начали и кончили падать листья, когда вскрылся и замёрз Дон, когда прилетели скворцы и другие птицы, когда в первый раз закуковала кукушка, ну и всякое тому подобное. Эти записи Андрей Васильевич отсылает в Москву и говорит, что они имеют большое значение для изучения родной природы. История, которая получилась с Сенькой Рощупкиным, как раз и вышла из-за метеорологии. У Андрея Васильевича есть старинная книжка, издание 1890 года. В том году еще мой дедушка под стол пешком ходил под названием «Предсказание погоды», а написал ее французский ученый Габриэль Далле. Вот что Сенька вычитал в книжке Далле. Я решил выписать, как там напечатано, по старому правописанию со смешными буквами ер и и с точкой и с твёрдыми знаками в конце слов. Весьма распространено поверье, что многие животные могут служить для предугадывания погоды. В некоторых местностях употребляют следующий способ. Берут лягушку или пиявку, и помещают её в склянку вместимостью в большой стакан, закрывая куском полотна. Воду надо переменять летом раз в неделю, а зимой раз в 2 недели. Если пиявка остаётся на дне без движения, свернувшись в спираль, то это перед хорошей погодой. Если она ползёт вверх, то это к дождю. Если она кажется неспокойной, к ветру. Если она очень возбуждена и вылезла из воды, это к грозе. Сенька задумал проверить, так ли это. В озерке на берегу дона он за полчаса наловил пиявок штук двадцать пять, посадил в стеклянную литровую банку с водой и обвязал сверху марлей. А ночью случилась ужасная вещь. Пиявки прорвали марлю и расползлись по всему дому. Сенькина сестра проснулась ночью от того, что почувствовала у себя на шее что-то мокрое и холодное. Она провела по шее рукой и закричала от страха. Потом она догадалась, что это Сенькина пиявка. Проснулась мать, зажгла лампу и сняла пиявку с кирины шеи. Вдруг Кира закричала ещё сильнее. На постели оказалась ещё одна пиявка. Кирине мать обнаружила пиявку у себя на голове. В доме начался переполох. Вбегая в Кирину комнату, Сенька наступил босой ногой на пиявку, поскользнулся, упал и набил себе шишку на лбу. Пиявки обнаруживались в самых неожиданных местах: в крынке с маслом, в умывальнике, в Кириной коробке с духами, в горлышке чернильницы. А одна здоровенная особенно отличилась: залезла в батарейный приёмник. Утром приёмник отказался работать. Пришлось его разобрать, и там нашли пиявку. Вспомнив указание Далле, что бы в грозе, если пиявки возбуждены, вылезают из воды, Сенька решил, что в этот день будет не просто гроза, а целое грозище, вроде тропической. Поэтому он не поехал с нами на рыбалку, а мы очень приятно провели время при чудесной погоде. Женщины в доме расщёпкиных Еще три дня жили в страшной панике. С опаской брались за любой предмет, ожидая, что в нем спряталась холодная, скользкая пиявка. Сенька в пиявках разочаровался. Они не предсказывают погоду. Но в то же время он доволен. Как-никак, это положение он доказал путем научного эксперимента. Но у Далле написано, что по лягушкам тоже можно предсказывать погоду. Однако, когда Сенька заикнулся об этом, дому поднялся такой скандал, что от этого опыта пришлось отказаться. Вот видишь, челнок, сказал Сенька с горькой улыбкой. Как женские предрассудки мешают двигать вперёд науку. Я думаю, когда Сенька Ращупкин вырастет, он станет учёным биологом.